Глава 19: Когда я оказался в своей комнате, я несколько часов молча смотрел в одну точку. Я никогда не мог смириться с несколькими мыслями. Первое, касающееся непосредственно меня, относительно того, что происходит сейчас. Как они могли позволить себе так обращаться с мертвецами? Да кто они вообще такие, чтобы так поступать? Даже сжечь было бы более гуманно. Вторая причина заключалась в моем прошлом. Точнее, в том, которое мне показывала моя память. Если это была моя память. В последнее время у меня начали возникать сомнения по этому поводу. Слишком всё было гладко, за исключением последнего момента, когда я умер. Или мне просто так сильно везло. Я снова начал копаться в памяти. Везло, если так можно сказать. Я знал город. В юности часто бродил по его улочкам, и не только. Всплыла память из самых дальних лет. Снова видел то лицо, которое было внутри монстра. Точнее, которое стало монстром. Только оно было младше. И я меньше. Кирпич зданий казался больше, нежели в более поздних воспоминаниях. Мы бегали среди зданий. Носились. Играли в... стрелялки? Догонялки? Не знаю. Сейчас не понять. но мы бегали среди зданий. Некоторые были уже старыми, некоторые уже разваливались. Город тогда переживал свои не лучшие годы. Был заброшен, сразу видно. Но нас тогда это не волновало. Это был наш город, наш дом. «Эй, подожди!» Я нес все тогда впереди, а голос доносился со спины. В памяти я развернулся. Меня догнал как раз тот тип. Мой... «Друг». Он был пухлый, но активным достаточно, чтобы не сильно от меня отставать. Мы с ним что-то быстро обсудили, на что тот надулся, и мы побежали дальше. Куда именно? Зачем? Я не понимал. Мы просто бежали. Забежали в какое-то здание. Мы резвились, кидали друг в друга камнями. Нам тогда было весело. Мы были мелкими. Да, могли пораниться... «Ну что это значит для пацанов, которые только-только начали осознавать свою силу, свои возможности, свой организм? Мы носились, догоняли друг друга, толкались, а потом, потом оказались в каком-то тоннеле». «И как нам искать выход?» — растерянно проговорил я, смотря по сторонам. Тоннель был словно бесконечным. Мы шли в нем часами, уже валились с ног, Кадры были словно оборваны. Стенки менялись от чистых до грязных, даже временами покрытых слизью. В некоторых местах даже тошнило, но мы продолжали идти. Нас тошнило, мы устали, но мы шли. Но в конечном итоге нашли лестницу наверх, по которой выбрались на поверхность. Тут же логика подсказала, что именно эти тоннели помогали выжить многим нам в течение нескольких дней. Военные не знали, как именно мы выживаем. Тоннели не выходили за пределы города. Но в конечном итоге нашли один из входов, а с его помощью и остальные. Нас там было сложно поймать. Тоннели ветвились. Где-то уже образовались естественные пещеры, и мы уже все изучили. Оставляли друг другу знаки, где и как найти надежное укрытие, где есть припасы, еда, медикаменты — Но нас это не спасло. И новое воспоминание. Я нашел помеченный свежим знаком вход в тоннель. Он говорил о том, что тут безопасно, что ни военных, ни тварей тут нет. Я был крайне уставший. Я был крайне голодный. Не замечал очевидного. Оценил знак тогда только по основным признакам и полез внутрь. За что и поплатился... Внутри на определенном удалении ждала группа военных. Они тут же открыли по мне огонь, стоило мне начать спускаться. Прострелили ногу, но шок взял свое. Я боли не почувствовал, и пулей выскочил на поверхность. Одно из немногих мест, где военных было минимум, куда они опасались соваться, — центр города. Я помчался туда. Со временем раненая нога начала давать о себе знать, После прошлого посещения у меня оставались тяжелые медикаменты, которые запрещены к распространению. Но тогда всем горожанам было плевать. Разграбили больницу, достали все, что можно было, и распространили между собой. тяжелое обезболивающее, по свойствам граничащее запрещенными веществами. Помогло, я продолжил бежать. Бежал, пока не закончились здания – И не начались руины, которые остались после начала всего этого хаоса. Только несколько особо прочных зданий, на удивление одни из самых старых, остались стоять. В такое я тогда и забежал. Во мне было еще несколько дырок. Я их раньше не замечал. Не вспоминал. Я знал, что сдохну, но хотел разменять свою жизнь как можно дороже, устроить засаду. Поджидая этих тварей, я не заметил монстра, который прятался в этом доме. «Схватил арматуру, ударил, услышал звук выстрела, тут же меня подвело колено. Прострелили его. Было видно через одно из окон. После этого тварь ударила мне по груди, разодрав ее. А потом этот монстр накинулся на остальных тварей. Попытался, но его расстреляли зажигательными боеприпасами, а потом сознание померкло. Чем больше вспоминаю, тем больше подробностей нарастает на картинку». Даже самому становится интересно, что же было на самом деле. Почему было принято решение вырезать весь город? Как вообще горожане узнали, что военные пришли не защищать город и его горожан, а уничтожить всех и вся? Насколько бы я ни пытался вспоминать, столько же у меня не получалось этого делать. Я напрягал свои мозги, но ничего больше не происходило. Никаких новых картинок. Видимо, память восстановить куда тяжелее, чем тело. Должны не просто восстановиться нейронные связи в мозгу. Вся каша, что там возникла, должна систематизироваться. Рыкнув, я встал на ноги и начал тренироваться. Просто представлял себе противника и наносил удар за ударом. Регенерация позволяла игнорировать некоторые повреждения, но не все. Надо думать над защитой, желательно активной, но какой, как? «У меня даже нет идей. Костные наросты? Скорее всего. Из руки делать огромный щит, за которым смогу прятаться? Тоже можно. Но все это подконтрольное вещество, в запасах которого я ограничен». А потом вспомнил про идею, что можно попробовать через систему симулировать бои. Сделал соответствующий запрос, после чего начал обрабатываться. Тут же заметил, как тяжело стало думать». «Раньше не замечал. Всё же, чип использует именно ресурсы моего мозга, а сейчас его, похоже, чипы решили загрузить по максимуму. Это могла быть еще одна причина, почему воспоминания так медленно всплывают. Но в конечном итоге, в виртуальном пространстве я видел помехи на этих воинах, Но они выглядели словно настоящие. Я глянул на них подробнее. «Чип их взял из моей памяти». Этого я видел в городе. Он был одним из тех, кто расстреливал мирняк, как он тогда выразился. Второй был местный. Он сделал контрольный выстрел в голову победителю королевской битвы. Третий... я не мог его вспомнить. Просто не мог. Хотя его очертания были знакомы. Точнее, то, как на нем была надета форма. Какое у него было оружие. Может, это было просто... Компиляция сразу нескольких военных? Самое интересное. У одного было оружие ближнего боя. Ножик. Причем весьма длинный. Второй был с пистолетом и более коротким ножом. У последнего, которого я вроде знал, а вроде и не знал, был автомат. Тут же перед глазами выскочил список симуляций. Можно было выбрать ближний бой, стрелковый бой или бой в ограниченном пространстве с применением различных средств поражения противника. «Что ж так словно обозвали?» — нахмурился я, смотря на это. Я решил начать по возрастающей. Сначала просто ближний бой. Но меня кое-что удивило, когда я выбрал эту опцию. Сразу вся тройка бойцов стала вооружена ножами, дубинками. Один даже каким-то трофейным мечом. На нем даже какие-то символы были, но только прочесть их не получилось. И времени на подготовку у меня даже не было. Сразу вся троица кинулась в бой, и я моментально пропустил все три удара. Короткий нож вонзился мне в живот, и его провернули. Дубинкой мне заехали по голове. Меч мне рубанул по руке. Но это было полбеды. Чип, он симулировал боль. Я все прочувствовал. Все. Вообще все. «Боль была не только на поверхности кожи, она была и внутри. Я почувствовал резкую боль в животе. Я почувствовал, как у меня словно отлетает правая рука. Я почувствовал, как у меня будто сломался череп». Прошло несколько секунд. Бойцы пропали и снова появились на своей позиции. А боль ушла мгновенно. Мои нервы это мигом не успокоило. Но было приятно, что эта боль лишь симуляция. Но в этом был плюс». Я не буду просто бросаться в бой. Все же боль — хороший довод, чтобы думать о своей защите, о ее методах. Заковаться в броню или пытаться уклониться от удара. Ударить первым или вовремя отступить. Мелкие нюансы, которые стоит учитывать даже сейчас. И меня радовал такой подход. Реальных повреждений не будет, но боль... Она не даст мне действовать бездумно. Снова я запустил симуляцию, только на этот раз мгновенно отскочил назад, на шаг, и тут же начал уходить в правую сторону, к их левым рукам. В памяти тут же всплыли учения, давние, я только-только преодолел определенный возрастной порог. Там нас учили, что если противника больше, надо стараться нивелировать его численное преимущество — Например, всегда держать их в одну линию, не давать появиться паре рядом друг с другом. Против одного всегда сражаться проще, чем против толпы. Первым я выбрал мечника, все же он был самый правый. Тут же превратил свою руку, она мне казалась более защищенной, в отличие от остального тела. По крайней мере, ладони и пальцы. И было забавно осознавать, что, когда я поймал этот меч, Чип симулировал это, затормозил руку, воссоздал этот эффект, а когда я врезал по морде этого военного правой рукой, то почувствовал именно морду, почувствовал сопротивление, словно это была не модуляция в моей голове, видимая только мной, а реальный человек. Он не вырубился, не потерял сознание, но отшатнулся, отлетел на пару шагов, налетел на того, который был с дубинкой». Сходу я накинулся на вооруженного ножом бойца, правой рукой заблокировал удар, подставив предплечье под предплечье, а левый, когтистой рукой, нанес несколько быстрых и размашистых ударов. И все удары пришлись в живот этому бойцу, симуляция даже крик воссоздала, даже брызги крови, вываливание кишок, все было словно наяву. Пока оставшаяся двойка не пришла в себя, я мгновенно налетел и на них два быстрых удара. У одного произошел почти полный отвал башки, а второй лишился правой руки где-то с локтя. Это было красиво. А потом уже и головы, и еще за два удара. Вся троица пропала. Симуляция закончилась. Я стоял среди своей камеры и улыбался, несмотря на одышку. «Твари сдохли. В симуляции, но сдохли. Я был доволен. Но пока перерыв. Нужно осознать произошедшее. А минут через пятнадцать можно будет повторить. И так раз за разом. Раз за разом. И когда-нибудь иллюзорные военные сменятся на настоящих. Когда-нибудь все, кто тут есть, сдохнут. И я точно приложу к этому свою руку». Или, может, даже две. Я уже предвкушаю вкус крови.